Игнат Ромашин. Продолжение. Из кабинета отца я сразу направился в Центр оперативного управления, и там включил своего босса. С этого момента задачи, решаемые службой УАСС, отодвигались на второй план, а все отделы должны были отрабатывать мои приказы в первую очередь. Первицкий был уже там. И Дайнис, и Аристарх, и замдиректора Калашников, вернувшиеся с Ховен-Випа после расследования загадочного похищения документов из архива лаборатории. Не было среди них только лопары. Внимание! Сказал я и почти физически ощутил это слово, способное укротить вулкан. «Аристарх, поднимай команду. Забери готовые Д-индикаторы и вылетай в район Рыбинского водохранилища на патрулирование. Обычные патрули верни на базы. Инструктаж по ТБ проведи сам. Помни историю со стажером». Видов безмолвно вышел. «Новости с Ховенвипа», — повернулся я к Дайнису. «Почти ничего», — ответил тот. Чистильщикам удалось отыскать, а Люции прочитать последние из уцелевших документов. Но это всего лишь история открытия демона на Луне. Останешься в резерве. Вызываю транспортную инспекцию Евроцентра. Немедленно отменить полеты всех транспортных средств на территории русской равнины до особого распоряжения. Как поняли... Понял, исполняю. Вызываю отдел охраны среды ВКС. Отдел на связи. Строгий женский голос. Сутки назад управлением аварийно-спасательной службы был выдан заказ на планетарный контроль атмосферы. Есть данные? Минуту. Данные есть. На высотах 250 и 390 километров отмечены магнитные аномалии линзовидной формы. Структура не выяснена. Эксперты продолжают работу. По сравнительным характеристикам аналогии с естественными образованиями, ровно как и с искусственными, не имеют. Почему не сообщили об этом раньше? Заказ вашего управления пришел с пометкой «Поиск опасности», а магнитные линзы опасности не представляют. Я выругался в душе. Сам виноват, надо было проследить за выдачей заказа лично. Черт бы побрал пунктуальность экспертов ООС. Может быть, это и не демон, но наверняка что-то связанное с ним. В атмосфере Земли давно не открывали аномалий такого типа. Калашников смотрел на меня пытливо и с интересом, и я понял значение его взгляда. До сегодняшнего дня он знал меня только как сына директора, а не как инспектора, причем по оценкам Лапары, а не лично. То, что я стал координатором операции, для него неожиданность. Впрочем, я тоже знаю его, неважно. Три года назад, когда я уходил в поиск, заместителем отца был другой человек. Хорошо, что не вмешивается, и на том спасибо. Передайте координаты линз на крейсер у АСС Сташевский и в ТФ-обсерваторию в Двингелоо. Параметры каналов связи вам сейчас сообщат. Я нашел глазами Первицкого и жестом дал понять, что требуется сделать. Вызываем центр системы СПАС. СПАС-центр на связи. Ответ на интреллинге, а не на русском. Отчет за последние сутки. Кто запрашивает? Ромашин, отдел безопасности. Безобразие продолжается, комрат Ромашин. СПАС не может работать эффективно. Голос резкий, с дифтонгами в нос. Говор быстрый, с проглатыванием окончаний. Обладатель такого темперамента обязательно должен жестикулировать. На аварийных частотах каждый час шумовое эхо. Займитесь этим побыстрее. Понял. К вам сейчас прибудут специалисты. Я наклонился к Калашникову. Вызовите Лилова и экспертов по ТФ-связи. Пусть помудрят с анализом шума на пределе теории. Нужно узнать хотя бы вектор неизвестных ТФ-передач. Вызываю флагман флота 2. Сташевский. Здесь отозвался не по уставу крейсера Володя Калаев. Ваши инженеры должны слышать ТФ-эхо на аварийных частотах. Проверьте, не является ли это следствием сигнала на сверхвысоких частотах. У вас же имеются трассеры, работающие на всех мыслимых диапазонах. Не на всех, но сделаем. Виом перед нашим сектором общего пульта показывал Землю с высоты 100 км. Спокойная, сотни раз виденная картина. Лишь приглядевшись можно было заметить несколько искусственных тел. Спутники контроля погоды и связи, станцию СПАС, крейсер СПАС флота, несколько лучей орбитальных лифтов, кольца энергопередатчиков. Ничто не говорило о концентрации над Европой сил, направленных на поиск демона. Разве что присутствие крейсера на столь низкой высоте. В разрывы облаков проглянул затушеванный синью контур «Теперь ждать?» — спросил Первицкий. «Теперь будем действовать. Я Насташевский. Будь готов к приему командования на случай, если мне придется стать исполнителем». На крейсер я прибыл через 15 минут. Начинались кардинальные события, и крейсер был самым подходящим в смысле подвижности и мобильности Центром связи и управления силами УАСС. «Сообщение из Двенгелоу», — встретил меня Калаев в командном зале. «Источник ТФ-шума находится в атмосфере Земли». «Не телемагнитные линзы?» «Вполне может статься», — сказал я, снова включая босса. На демона, правда, они не похожи, но вдруг это те самые, кто прилетел за ним? «Анатолий, узнай, что там с Яном. Где он? Может, понадобится его консультация?» «Точно заперинговать источник ТФ-передачи невозможно, сам знаешь», — продолжал Калаев. «Насчет высших частот ты был прав. Сигнал передается где-то в гипердиапазоне». И даже наши трассеры для его опознания не годятся. Ничего подобного ни эксперты, ни специалисты ПТФ-связи не встречали. Даже теории не решены проблемы передачи такого сигнала. Может, телескоп в Двинге-Лоу захватит хотя бы край диапазона? У них аппаратура помощней. Пусть сделают все возможное. Было ясно, что этот необычный сигнал – след переговоров двойника Золи с начальством. Или еще с кем-то здесь, на Земле или в Солнечной системе. Магнитные линзы мы обнаружили, продолжал Калаев. Их две, и обе медленно кружат над северной частью Европы. Пробуем прозондировать. Правда, там крутятся модули ООС. Изучают, так сказать. Модули вернуть на базу. Если линзы представляют собой природное образование, временно их изучение у экспертов еще будет. А если линзы связаны с демоном? Отдел коммуникационной службы УАСС на связь. Отдел на связи, отозвался суровый мужской голос. Срочное сообщение Ромашину. Фигурант всеземного розыска Золи в настоящее время находится в Угличе. Ведем наблюдение. Ваши приказания. Ждите моего прибытия, сказал я, оглядываясь на Калаева. Продолжайте работать по линзам. Анатолий, пока не появился демон, я возьму Золи. На это время ты главный. Как понял. Молчание. Наконец, голос Первицкого. Понял. Не рискуй. Золи нам нужен не больше, чем ты. Пришлите в Углич Дайниса. Конец босса один. Принял босс два. Я боялся, что вмешается отец. Он тоже слышал все переговоры, но он промолчал. У выхода из таймфага Углича меня ждал Дайнис и сотрудник отдела коммуникационной службы, назвавшийся Валентином. «Мы засекли его в торжке», — сказал Валентин. «Ростом выше меня, тонкий и нескладный на вид, как начинающий баскетболист». «Вели до Новгорода, чуть было не потеряли, способность к игре в прятки у него чудовищная». Даже техника пасует. Сейчас он в кафе Идальго. Пьет сок. Такое впечатление, будто он кого-то ждет. Именно поэтому мы не стали брать его сами и позвонили вам. Понятно. Решать надо было быстро. Идем к нему. Спросим у самого, кого он ждет. Улицы Углича заросли травой и столетними тополями. И я с удивлением проводил глазами старинное авто в сопровождении стайки велосипедистов. «Сегодня здесь гостит автосалон «Ретро-19», — пояснил Валентин. «Кафе далеко отсюда. В пяти минутах ходьбы. Не беспокойтесь, не уйдет». Я пойду к нему один. Дайнис, будешь сзади, на подстраховке. В кафе не входи, пока не дам сигнал. Ничего не предпринимайте без приказа. Я по правилам Канбосса на всякий случай вызвал Первицкого. Анатолий, как там общая обстановка? Без видимых изменений. Хорошо, ждите. И в это время впервые дала себе знать умник. Телепатический шепот его показался мне гласом Всевышнего. Информация боссу 1. Биологическая. После статистической и аналитической обработки данных по биотрансформации флоры в районах демон происшествия отмечается нарастание генетических изменений флоры. От Ховен-Випа к Новгороду, что привело к появлению новых качеств у всех видов растений. Практически единственным свойством оставшимся у дневных растений является способность к фотосинтезу. Многие из трансформированных растений представляют несомненную опасность. Ясно, ответил я мысленно, шагая к кафе. Времени на обдумывание новостей у меня не было. Все? Информация физических институтов. По крайней мере, в местах двух последних появлений демона отмечены тонкие нарушения свойств вакуума и метрики пространства. Рождение кваркоглюонных струй с нарушением причинно-следственных связей и неизвестных науки частиц. На 6 порядков, превосходящих по массе протон. Если влияние демона усилится, возможен спонтанный фазовый переход вакуума. В объеме от километра до галактики, а точнее разброс вероятностей от 0,2 до 0,6 с вероятностью 0,6 в масштабах Земли. «Не ошибаешься, старина?» «Нет», — сказал умник с виноватыми интонациями в голосе. «Рад бы». Конец бланк связи. «Что случилось?» — поинтересовался Валентин, заметивший, как изменилось мое лицо. «Ничего», — сказал я, а у самого перед глазами стояла картина, которую я когда-то видел воочию. Взрыв сверхновой – вздувшийся шар звезды и безжалостные струи огня, разлетающиеся на сотни миллионов километров. Фазовый переход вакуума – это в миллионы раз страшнее взрыва сверхновой. По сути, это рождение новой вселенной. Я на ходу заставил себя успокоиться и отключиться от всех проблем, кроме встречи с Золи. Кафе «Идальго» – довольно экзотическое название для древнего углича. Располагалось неподалеку от церкви Успенской или Дивной, как я узнал впоследствии. Строители сделали его в форме рыцарского шлема. Издали, возможно, кафе и походило на шлем но вблизи больше напоминало застенок или тюрьму. Правда, внутреннее убранство кафе полностью компенсировало недостатки его внешнего вида. Два зала были небольшими, уютными, в меру модными. То есть сочетали в себе черты старинных харчевин с современным оборудованием и оснащением. Золи одиноко сидел в малом зале хотя мог пить сок и есть мороженое на открытой веранде в окружении берез и кленов. «Разрешите», — сказал я, осторожно берясь за спинку стула. Золи поднял голову. «Давно вас жду, Ромашин». Я сел. Золи подвинул мне полный бокал с мерцающим рубиновым соком. Бокал был старинный, массивный, под русское стекло середины XIX века. На его гнутых боках было выгравировано изображение всадника с саблей. Я отпил глоток и поставил бокал на полированный квадрат стола. Почему вы скрываетесь от нас? Спросил я, разглядывая лицо чистильщика. Бесстрастное, неподвижное, холодное. Тяжелые веки, черные брови в хищном изгибе, непроницаемые глаза. Примечательное, в общем-то, лицо. Чем же ты удивишь нас на этот раз, бывший работник Аида? То, что Золи настоящий, не изделие Каота, я определил сразу. Еще с порога, с помощью микроаппаратуры костюма. Пригодилось, как я и предполагал. Золи был собран, сосредоточен и опасен. И это я угадал безошибочно по манере держаться свободно, раскованно. По скупым движениям, лаконичной речи и по многим другим приметам, которые чувствуются только подсознанием. «У меня не было времени объяснять вам все сначала», — заговорил Золи. «Это на вас, Эмкан Босса?» Первый раз вижу в натуре. Значит, вы руководитель операции по моему захвату. Не преувеличивайте своего значения. Я координатор операции по демону. Да, это серьезное дело. Думал, успею подчинить Джина раньше, чем вы спохватитесь. Но в одиночку заново найти способ управления им невозможно. Даже мне. А документы Суперхомов, в которых был описан этот способ, вы ухитрились проворонить. Отдать хозяину. Кстати, к катастрофам я не причастен. Как вы понимаете, я просто следил за джином. Мы думали иначе. Знаю, но ваши заблуждения, ваши проблемы. Вы не ответили на вопрос: почему скрываетесь от всех? Потому что боюсь. Спокойно ответил Золи. «За мной охотятся!» «Инспектор?» «Что? Почему инспектор?» «Хозяин!» «Я называю его иначе. Аладдин!» «Аладдин, потерявший лампу. Помните древнюю сказку?» «А кто говорил об инспекторе?» «Стажер после столкновения с демоном». Золи едва заметно улыбнулся. Название, однако, вы ему выбрали удачно. Пусть будет «Демон», хотя название «Джинн» соответствует его назначению. И стажер остался жив? К счастью, да, хотя стал биотрансформантом, у него изменилось тело. Кстати, как вам удалось сохраниться после встречи с демоном? Полгода назад он был слабее. Спал очень глубоко. «А насчет изменений?» Золи повернулся ко мне спиной, откинул с затылка волосы, и я едва не вскочил со стула. На меня глянул прозрачно-голубой пристальный глаз. Золи сел на место, усмехнулся с удовлетворением. «Вижу потрясены. Это не единственный подарок от демона». «Я, например, слышу ультразвук любой частоты, могу не дышать больше часа, дольше не проверял, не хватило времени» и так далее. «Сверхчеловек», — сказал я насмешливо, постепенно обретая ясность мысли. Золи понял мою подковырку и немедленно отреагировал. «Хорошо смеется последний, стажер в сознании». В полном. Он получил информацию о демоне и передал все, что запомнил. В том числе и об инспекторе. Только не делайте вид, что не знаете, о чем идет речь. Золи покачал головой. Я догадываюсь, о чем вы говорите. Не забывайте, что ощущения от демона у разных людей разные. Он нечто сенсибельное, а не интеллигибельное. Алладин, или пусть будет инспектор, хочет включить демона. Но тот почему-то сопротивляется. Мне это непонятно, потому что это же их вещь. Или не вещь, не знаю даже как назвать. А вы тоже хотели бы включить демона? Зачем? Золи отпил глоток сока. Рука его едва заметно дрожала. Разве не понятно? «Власть над джином дает власть над миром. Кто не хотел бы стать властелином судеб вселенной, ее главным творцом, равным Богу?» Я откинулся на спинку кресла. «Напрасно иронизируете. Многие думают о вас именно так». Глаза Золи стали ледяными. «Я не иронизирую. Многое на земле следовало бы изменить». Улучшить, и я мог бы это сделать Что касается власти Страшная штука — власть Если ее нет, ее добиваешься А когда добиваешься, оказывается, что приобрел меньше, чем рассчитывал И все же мне она не помешала бы Я смог бы распорядиться ею во благо Он был уверен, а я нет Теперь стало особенно заметно, что этот человек болен. Удар по психике при столкновении с демоном все-таки не прошел бесследно. Пассионарность к власти в наглядном изображении. Властелин вселенной. Творец. Улучшить кое-что на земле. Чушь какая. Да наломал бы он дров, завладев демоном. Третий глаз на затылке и гарантия обладания высокими моральными принципами. Меня внезапно прошиб нервный озноб. «Ясно», — сказал я, прикидывая, как проще обезвредить Золи. Он был вооружен. На правом бедре лежал универсал, готовый к бою. А в манжете куртки были встроены сеточки парализаторов. Кроме того, у него был антиграф. А у ноги стоял кейс. Тоже, наверное, не пустой. Что ж, посмотрим. Почему бы вам не рассказать все, что вы знаете о демоне? Ваша помощь пришлась бы кстати. А если ваш протеже включит демона по своему усмотрению, а тем патче на разрушение? Представляете, что произойдет? Золи пожал плечами. Если не включил до сих пор, не включит и дальше. Вы профессионалы, должны понимать ситуацию. Такой шанс дается только раз в жизни, и не воспользоваться им может только круглый идиот. Мне и так долго не везло, мало кто оценил мой опыт и знания. Но вас я тоже недооценивал. В управлении я невольно потрогал место на шее, куда пришелся удар Золи. Зачем вы напали? Мне нужна была схема подземелья Суперхомо. Мы так и предполагали. А на Ховенвипе? Стреляли, чтобы отпугнуть и успеть спрятать передатчик? Вы оказались слишком оперативными. Но насколько я осведомлен, вы ничего на Ховенвипе не нашли. Лишь результаты экспериментов маньяков лаборатории. Они совали в демона, что попало. И людей тоже. из уверы. Но способ управления демоном они, скорее всего, не нашли. Иначе бы пустили его в ход, не задумываясь. Это спорный вопрос. А стажеру повезло. Он, как и я, совершенно случайно влез в нервный узел. Глаз демона. Отсюда его внезапное озарение. Вон здесь он на десяток метров в сторону, не осталось бы и пыли. Я мысленно поблагодарил его величество случай за вмешательство в судьбу стажера. Никогда не простил бы себе его гибели. Итак, демон Джин. Каким же образом он действует? Каковы способы изменения реальности? Этот ваш физик Басилашвили прав. Демон оперирует двенадцатимерным пространством. Да и зачем вам объяснение? Главное, он способен это делать. Вспомните трансформированные леса. Все эти динозавры, звездолет, трубу, дерево в торшке. Абсолютно чужое, непривычное, непонятное. А ведь всего-навсего следы демона, осколки его таинственного мира. Он, как я уже говорил, игрушка не из нашего космоса, и кто-то вернулся забрать его обратно. Вы видели его мощь, а он просто спит, выключен, понимаете, и питается во сне. Золи невольно повысил голос. Раскраснелся, даже в запале. Он не говорил, вещал. Эх, если бы я смог подобрать ключик к его управлению. Какие возможности открылись бы? Какие перспективы? Он должен быть управляем. Владельцы Суперхома подошли довольно близко к разгадке управления и оставили записи. А вы бездарно позволили моему конкуренту уничтожить нащупанную ими формулу. Это совсем иной путь управления, чем тот, который знаю я, с помощью биополей, эмоций. Но все же я не теряю надежды. Черт возьми, неужели он и в самом деле верит, что хозяева Суперхома нашли способ управления демоном? В кафе заглянула молодая пара и проследовала на веранду. Я поспешил успокоить чистильщика. Случайные гости. На встречу шел я один. «Не разочаровывайте меня. Вокруг кафе давно дежурят ваши люди. Я мог бы уйти от наблюдения, но решил подождать вас. Надеюсь, вы не станете задерживать меня силой? У вас еще есть вопросы?» «Боюсь, вам теперь трудно уйти от нас. Честное слово, непонятно, как вам удавалось уходить так долго. Или прав начальник отдела, говоря, что вы можете становиться невидимкой?» «Могу», – серьезно кивнул Золи, окинув меня взглядом. «По-моему, как тайбист вы тоже можете это делать. Школа тигра?» «Неужели заметно?» «Заметно глазу профессионала. Ваш рост и масса как раз в пределах тигра. Хотя есть и лучшие. Более древние школы». «Почему вы боитесь двойника?» Потому что он опасен гораздо больше демона. Потому что он равнодушен. Ко мне, к остальным, к земле. К тому, что мы создали и что ценим. В последнее время вы стали мешать ему вознёй вокруг демона. И он может взбеситься. Я покачал головой, вспоминая вас воссозданный неизвестным доброжелателем здание в Торжке. Вы не менее равнодушны, чем он. Хотя и пытаетесь выглядеть привлекательней, человечней. Кто-то пытался восстановить разрушенные демоном памятники старины в Торжке. Вы там были? Был, но я тоже удивлен, как и вы. Золи вдруг заторопился. Из кейса у его ног раздался тонкий писк. Мое время истекло. Хочу дать совет. Золип поколебался немного. Учтите все, что я рассказал о демоне. Если хотите справиться с ним, попробуйте прорваться в его глаз и включить контур гуманизма, порог срабатывания которого наиболее близок к сильнейшим человеческим эмоциям – ненависти и любви. Но не промахнитесь, это смерть. Пора было заканчивать разговор, но Золи еще не сказал, зачем искал встречи со мной. Не затем тем лишь, чтобы просить убрать с дороги конкурента? Или не просить, а хотя бы намекнуть? Зачем все-таки вы меня искали? Золи оторвал взгляд от бокала, который вертел в ладонях. По-моему, вы догадываетесь. Мой двойник может включить Джина первым. И я пришел предупредить вас об этом. Я не так опасен, как он. Мне стало смешно и грустно. Хотя это ни на мгновение не ослабило боеготовности. Эх, парень, напрасно ты поддался за логическим атовизмом психики. Эгоизму, стремлению к власти, необщительности, равнодушию к чужому горю. Пожалеешь потом, что позволило держать им верх над собой. И все же не все ты сказал, хотя и пытаешься выглядеть откровенным. Скорее всего, не мы мешаем твоему конкуренту, а ты сам. Иначе не пришел бы к нам с предупреждением. Хорошо, мы подумаем, медленно сказал я. Еще вопрос, последний. Каким образом вы угадываете, где появится демон? «Я не угадываю», – ответил Золик, чему-то прислушиваясь. «Я вижу. У меня неплохо разбита экстрасенсорная система». А после столкновения с джином чувствительность к пси-излучению еще более возросла. В верхних слоях атмосферы демон дрейфует по воле геомагнитного поля, и при этом абсолютно невидим. Но потом наступает фаза питания и он опускается на поверхность Земли, где плотность энергии на два порядка выше. Он похож на гигантскую кошачью лапу? Золи отрицательно качнул головой. На лице его внезапно отразилось беспокойство. Это излученный им видеопризрак, мираж. В действительности он не имеет определенной формы и становится видимым только в момент полного насыщения. Да и то на короткое время. Золи вдруг напрягся и повернул голову к двери. Он не должен был этого делать, зная, чего можно ждать от меня. И я не мог не воспользоваться случаем. Пистолет из руки Золи я выбил сразу. И даже успел связать одну приемом кнут. Но Золи все-таки имел золотой пояс по тайбу и ответил мне немыслимым ударом змеи и я грохнулся на стол, сшибая бокалы. Ума не приложу, почему он не применил парализаторы, включающиеся мысленным приказом. Мгновенно вскочив, я увидел, что Золи отступает к стене кафе, белый как вата, а на него идет безоружный Дайнис, и с веранды в зал бегут любопытные отдыхающие. «Просил же не мешать», — сказал Дайнис чужим голосом. Проснется корректор реальности, разнесет вашу галактику на атомы. Предупреждал же, опасный играть с джином и иной вселенной. Ситуация далека от сказочной. Отдайте передатчик и пси-излучатель. Рука Дайниса потянулась к Золи, удлиняясь на ходу. Золи побледнел еще больше. Хотя и так было уже дальше некуда. Упал на колени, и я понял, кто это. Таинственный конкурент, двойник, враг. Впрочем, почему враг? — мелькнула мысль. В следующее мгновение я уже падал на пол. Рукоять универсала легла в ладонь, и я выстрелил не целясь между Лжедайнисом и Золи. Выстрел разнес стену кафе с баром. Закричали люди. Лже Дайнис превратился в луч света и исчез. В дверь вбежал настоящий Дайнис. За ним Валентин и сотрудники коммуникационной службы. Золи куда-то пропал, воспользовавшись суматохой. Мы выскочили из кафе. Примчались пенасы наблюдателей. В наушниках босса пробился голос отца. Всем, всем, всем! «Управлению объявляю тревогу по форме шторм. СПАС флоту-1 и флоту-3 старт. Обеспечить прикрытие европейского материка с воздуха». Дайнис потянул меня за рукав, показывая куда-то вверх. «Посмотри-ка, что это?» И я увидел след демона.